Послесловие. От религии, как и от погоды, чего только не жди. У неё нет единой, неизменной и жестокой сущности. Одни и те же религиозные верования и обычаи вдохновляли людей на совершенно разные поступки. Ведь хазаветные времена дефтериномисты и священнические авторы размышляли над одними и теми же рассказами, но дефтериномисты резко ополчились на чужеземные народы, а священнические авторы искали примирения. Китайские даосы, легисты и военные стратеги имели один и тот же набор идей и медитативных упражнений, но использовали их совершенно по-разному. Учение Иисуса о любви подчеркивается и евангелистам Лукой, и авторами иоаннного корпуса, но Евангелие от Луки обращено к изгоям общества, а иоанниты ограничивали любовь собственной группой. Свободу от мирских попечений искали и святой Антоний, и сирийские послушцы. Но святой Антоний всю жизнь пытался избавиться сознания от гнева и ненависти, а сирийские монахи подались агрессивным импульсам рептильного мозга. Жертвами монгольского нашествия были и Ибн Таймия, и Руми. Однако ислам они понимали совершенно по-разному. Столетиями трагическая смерть имама Хусейна Вдохновляла Шиитов уходить от политической деятельности, в знак протеста против системной несправедливости. Последние десятилетия она же подтолкнула их принять участие в политической борьбе и сказать нет тирании. До нового времени религия охватывала все стороны жизни, включая политику и войну, не потому, что властолюбивые попысы соединили несоединяемое, а потому, что люди хотели наделить смыслом все свои действия. Всякая государственная идеология была религиозной. Европейские короли, желавшие освободиться из-под власти папы, не были секуляристами, а имели полубожественный статус. Каждая успешная империя заявляла о своей божественной миссии и полезности, а также о том, что её враги злые или деспотичные, или придерживаются ошибочных взглядов. А поскольку эти государства и империи создавались и поддерживались силой, Религия оказывалась причастной к насилию. Лишь в 17-18 веках религию стали устранять из политической сферы на западе. Поэтому, когда кто-то говорит, что религия принесла больше войн, угнетений и страданий, чем любой другой человеческий институт, необходимо спросить: больше, чем что? До революций в Америке и во Франции секулярных обществ не существовало. Не нам столь глубоко присущ импульс сакрализовать политическую деятельность, что французские революционеры, едва теснив в сторону католическую церковь, создали новую национальную религию. В Соединённых Штатах, в первом секулярном государстве, государство всегда имело религиозную ауру, а также убеждение в собственной божественной миссии. Джон Локк полагал, что отделение церкви от государства станет ключом к миру. Однако национальные государства не прославились миролюбием. И дело не в той многогранной деятельности, которую мы называем религией, а в том, что насилие глубоко присуще человеческой природе и природе государства, которое изначально требовало насильственного подчинения как минимум 90% населения. Уже Ашока осознал, даже если правитель пытается избежать государственной агрессии, он не может распустить армию. Махабхарата скорбела о трагической участи короля-воина, обречённого провести жизнь в сражениях. И древние китайцы поняли, что цивилизации не выстоять без определённой меры насилия. Древний Израиль поначалу пытался избежать форм жизни аграрного государства, но израильтяне быстро пришли к выводу, как бы они ни не ненавидели жестокость и эксплуатацию, они не могут без них обойтись. А значит, им придется стать как другие народы. Иисус проповедовал терпимое и сострадательное царство, антитезу имперскому этасу, и был за это распят. Мусульманская ума возникла как альтернатива несправедливости и джахили и коммерческой мекки, но в итоге была вынуждена стать империей, ибо в те времена посолютная монархия была не только лучшим, но и, пожалуй, единственным способом сохранить мир. Современные военные историки согласны, Что без профессиональных и серьёзных армий человеческое общество осталось бы в первобытном состоянии или скатилось в хаос междоусобных конфликтов. До возникновения национального государства люди мыслили о политике в религиозном ключе. Империя Константина показала, что может случиться, когда мирная по своему происхождению традиция слишком тесно соединится с властью. Христианские императоры насаждали христианский мир, Pax Christiana, столь же жестоко, сколь их языческие предшественники насаждали римский мир, Pax Romana. Крестовые походы не только вдохновлялись религиозным фанатизмом, но и носили глубоко политический характер. Папа Урбан II натравливал христианских рыцарей на мусульманский мир, чтобы распространить власть церкви на восток и создать папскую монархию, которая подчинит христианскую Европу. Инквизиция была глубоко неудачной попыткой навести порядок в Испании после гражданской войны. Религиозные войны и Тридцатилетняя война усугублялись сектантскими спорами Реформации, но в них рождалось и современное национальное государство. Когда мы сражаемся, мы дистанцируемся от противника. А поскольку религия играла чрезвычайно важную роль в государстве, Её обряды и мифы изображали врагов злыми чудовищами, которые угрожают космическому и политическому порядку. В средние века христиане называли евреев детоубийцами, мусульман презренным и гнусным племенем, а катаров опухолью на теле христианского мира. Да, эта ненависть была религиозно мотивирована. Однако она также была реакцией на социальные неурядицы, которые сопутствуют началу модернизации. Своей тревоге по поводу денежной экономики христиане делали евреев козлами отпущения, а папы переносили на катаров собственную неспособность жить по Евангелию. По ходу дела они создали воображаемых врагов, которые были искажённым зеркальным отражением их самих. Однако избавление от религии не положило конец предрассудкам. В новое время возник научный расизм. который опирался на застарелую религиозную ненависть и проложил путь к геноциду армян и гитлеровским лагерям смерти. Секулярный национализм, бесцеремонно навязанный колонизаторами, часто сливался с местными религиозными традициями, где религия ещё не отделилась от политики. В результате эти религиозные традиции нередко искажались, и в них появлялась агрессивная струя В доказательства хронической нетерпимости религии часто ссылаются на сектантскую ненависть, которая присуща некоторым религиозным традициям. Действительно, эти внутренние конфликты бывали ожесточёнными, но почти всегда они имели и политический аспект. Христианских еретиков преследовали за то, что они, ссылаясь на Евангелие, обличали системную несправедливость и насилие аграрного государства. Даже сложные дебаты о природе Христа в Восточной церкви подогревались политическими амбициями епископов-тиранов. Кроме того, гонения на еретиков часто начинались, когда нация испытывала страх перед нападением извне. Ксенофобская теология дефтериномистов была разработана, когда царство иудейское столкнулось с опасностью политического уничтожения. Ибн Таймия ввёл в практику такфир Когда ближневосточным мусульманам угрожали крестоносцы с запада и монголы с востока. Инквизиция возникла на фоне османской угрозы и религиозных войн, а сентябрьская резня и эпоха террора в революционной Франции были спровоцированы страхом перед иностранным вторжением. Лорд Эктон точно предсказал, что либеральное национальное государство будет преследовать этнические и культурные меньшинства. И действительно, последние оказались в роли еретиков. В Ираке, Пакистане и Ливане традиционные сложности в отношениях между сунитами и шиитами были усилены национализмом и проблемами постколониального государства. В прошлом суннитские мусульмане не желали называть своих единоверцев отступниками. Они верили, что лишь Бог знает сердце человеческое. Однако практика такфир стала расхожей в наши дни. Когда мусульмане снова боятся чужеземных врагов? Когда мусульмане нападают на храмы и синагоги в наши дни, ими движет вовсе не ислам. Коран заповедует мусульманам уважать веру людей Писания. Один из стихов Корана, которым часто обосновывают джихад, гласит: "Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены келе, церкви, синагоги и мечети, в которых примнога поминают имя Аллаха". Новая агрессия по отношению к религиозным меньшинствам в национальном государстве есть преимущественно следствие политических конфликтов, возникших в результате западного империализма, ассоциируемого с христианством и палестинской проблемы. Утверждение, будто религия всегда агрессивна, не соответствует истине. Иногда она даже обуздывает насилие. В IX веке до нашей эры Индийские ритуалисты исключили из богослужения всякое насилие и создали идеал Ахимсы – ненасилие. В средние века Пакс-дей и Трюга-деи заставляли рыцарей отказываться от преследования бедняков и запрещали сражаться с вечера среды до утра понедельника. Самый яркий пример. После восстания Бар-Кохбы раввины переосмыслили священное писание таким образом – что ещё 1000 лет евреи воздерживались от политической агрессии. Впрочем, это редкие успехи. Государствам, в которых мы живём, насилие присуще в такой степени, что в лучшем случае пророкам и мудрецам удавалось лишь показать альтернативу. Буддийская Сангха не имела политической власти, но стала значимым фактором в древней Индии и даже влияла на императоров. В своих надписях, помещённых по всей Индии, Ашока проповедовал идеалы ахимсы, терпимости, доброты и уважения. До революции конфуцианцы поддерживали в правительстве имперского Китая идеал гуманности Жэнь. Столетиями эгалитарный кодекс шариата был контркультурным вызовом аристократии обосидов. Халифы часто уклонялись от него, но всё же признавали его законом Божьим. Другие мудрецы и мистики создавали духовные практики, чтобы помочь людям обуздать агрессию и уважать друг друга. В Индии аскеты практиковали йогу и ахимсу, искореняя эгоистический мотизм. Другие культивировали идеалы аната, не-я, и кенносиса опустошения, чтобы избавиться от желания ставить себя на первое место, столь часто ведущего к насилию. Они искали невозмутимости, в которой человек не может считать себя выше других. и учили, что в каждом человеке есть священное начало, а любить нужно даже своих врагов. Пророки и псалмопевцы напоминали: город не может быть святым, если правящий класс не заботится о нищих и обездоленных. Священники наставляли соотечественников вспоминать о своих прошлых страданиях, не с тем, чтобы кого-то гнать и преследовать, а чтобы помогать другим людям в их тяготах. Все они так или иначе объясняли Общество обречено, если люди не выработают заботу о каждом и не будут обращаться с окружающими так, как хотели бы, чтобы обращались с ними. Если бы колониальные власти соблюдали в своих колониях золотое правило, политических проблем сейчас было бы значительно меньше. Всюду религия делала упор на важность общины. До нового времени религия и община были нераздельны. Люди достигали просветления и спасения учась гармонично жить вместе. Мудрецы, пророки и мистики не создавали дистанцию между собой и окружающими, подобно воинам, а помогали людям выстраивать отношения с теми, кого те обычно не считали близкими себе. И не только выстраивать отношения, но и брать за них ответственность. Они разрабатывали медитации, в которых сознательно распространяли свою доброту до всех концов земли и желали всем счастья. Они учили своих отечественников чтить святость каждого человека и искали практические способы смягчить страдания мира. Как показала нейронаука, буддийские монахи, которые практиковали эту сострадательную медитацию, старательно активизировали те области мозга, которые связаны с эмпатией. Джайны создали удивительное учение об общности всех живых существ. Мусульмане стремились к исламу, покорности Беря на себя ответственность друг за друга и делясь всем необходимым с нуждающимися. В павловских общинах богачи и бедняки должны были сидеть за одним столом и есть одну и ту же пищу. Клюнийские монахи учили Мирян во время паломничества жить подобно монахам совместно. Значит, опять богачи и бедняки делили одни тяготы. Евхаристия была не просто соединением отдельного человека со Христом, Но и рядом сплачивавшим политическое сообщество. С глубокой древности пророки и поэты помогали людям осмыслить трагичность жизни и не закрывать глаза на вред, причиняемый окружающим. В древнем Шумере автор поэмы об Атрахасисе не знал, как избавиться от социальной несправедливости, на которой строилась цивилизация, но показал эту несправедливость Гильгамешу пришлось лицом к лицу столкнуться с ужасом смерти, лишающим войну фальшивого блеска и благородства. Пророки Израиля обличали правителей в страданиях, причиненных беднякам, и в военных преступлениях. Священнические авторы Ветхого Завета жили в жестоком обществе и не могли отказаться от насилия. Однако они верили, что войны осквернены своим насилием, даже если военную кампанию благословил Бог. Вот почему Давиду не дано было построить храм Яхве. Арии любили войну и чтили воинов. Битвы и набеги играли важную роль в скотоводческой экономике, но на войне всегда была скверна. Китайские стратегии признавали, что военный образ жизни есть путь обмана и должен быть исключён из гражданской жизни. Они обращали внимание на неудобный факт, Даже идеалистическое государство сохраняет в своём сердце институт, занимающийся убийствами, ложью и предательством. На западе секуляризм стал частью идентичности. Здесь есть и изрядные плюсы, в частности, тесная связь с властью мущими может создать опасные компромиссы для религиозной традиции. Однако секуляризм также сопряжён с насилием. Секуляризация во Франции проводилась путём принуждения, вымогательства и кровопролития. Впервые на войну было мобилизовано всё общество. Секуляризм уже стимулировался агрессией против религии, которую поныне разделяют многие европейцы. Соединённые Штаты не заклеймили позором веру, и в них религия процветала. Между тем, их ранняя история связана с агрессией. Концепция прав человека не применялась ни к американским индейцам, ни к африканским рабам. В развивающемся мире секуляризация воспринималась как явление смертоносное, насильственное и враждебное. Людей убивали в святилищах. Представителей духовенства пытали, арестовывали, убивали, лишали ресурсов, достоинства и статуса. Поэтому секуляризация иногда наносила урон религии. Даже в относительно благожелательной обстановке протестантские фундаменталисты Соединённых Штатов преисполнились ксенофобией и страха перед современностью. Ужасы Насерской тюрьмы сделали из Саида Кутбы человека крайних взглядов. Его либерализм сменился параноидальными настроениями, когда враги виделись повсюду. Хомейни также часто говорил о заговорах евреев, христиан и империалистов. Диабанцы, травмированные тем, как англичане положили конец империи Моголов, создали жёсткую законническую форму ислама, откуда вышел и почти парадеенный Талибан. Ядовитая смесь диабанской твердолобости, племенного шовинизма и агрессии человека, обезодоленного войной. На индийском субконтиненте и на Ближнем Востоке чуждая идеология национализма преобразила традиционные религиозные символы и мифы, предав им агрессивное содержание. Впрочем, взаимосвязь между современностью и религией не всегда была полностью антагонистической. Некоторые движения, в частности, два великих пробуждения и братья-мусульмане, даже помогали людям усвоить современные идеалы, подавая их в близкой им форме. Религиозное насилие не есть нечто чужеродное нашему миру, а составляет естественную его часть. Мы создали взаимозависимый мир. Да, человечество опасным образом поляризовано. Однако между нами образовались и необычайно тесные связи. Когда котировки акций падают в одном регионе, следует обвал на рынках по всей планете. То, что сегодня происходит в Палестине или Ираке, может завтра отозваться в Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде. Благодаря интернету фотографии, сделанные в иракских тюрьмах или разорённых сирийских сёлах, моментально облетают мир. Мы стоим перед угрозой экологической и ядерной катастрофы. Однако мы ещё не осознали реальное положение вещей, и мы, жители развитых стран, относим себя к особой привилегированной категории. Между тем, наша политика спровоцировала во всём мире гнев и обиду. И мы на западе несём часть ответственности за те страдания мусульман, которыми сумел воспользоваться Бен Ладен. Разве я сторож брату моему? Да, сторож. Есть хорошие слова. Война это психоз, порождённый чьим-то неумением прозревать в взаимоотношения вещей. Наши взаимоотношения с ближними своими, с экономикой, историей, но прежде всего с нечто со смертью. Нам нужны идеологии, религиозные или секулярные, которые помогут взглянуть в лицо неизбывным дилеммам экономической и исторической ситуации, как это делали пророки древности. У нас больше нет необходимости мириться с эксплуатацией и несправедливостью аграрной империи, но в мире ещё много неравенства и несправедливости. Между тем, обездоленные перестали быть безощитными крестьянами. Они научились давать сдачи. Если мы хотим создать удобный для жизни мир, Мы должны взять на себя ответственность за страдания людей и научиться слушать мнения, которые идут в разрез с нашими представлениями о самих себе. Всё это требует самоотдачи, самоотверженности и сострадания, которые играли в истории религии не менее важную роль, чем крестовые походы и джихад. Все мы боремся на секулярный или религиозный лад с ничто, с пустотой в сердце современной культуры. Ещё со времён Зараастры религиозные движения, которые пытались решить проблему насилия своего времени, сами отчасти усваивали агрессию. Протестантский фундаментализм возник в Соединённых Штатах, когда евангельские христиане осмысляли беспрецедентную резню Первой мировой войны. Их апокалиптизм представлял собой лишь религиозную версию фантазий о будущей войне, которой была полна Европа. Религиозные фундаменталисты и экстремисты используют язык веры, чтобы выразить страхи, терзающие и секуляристов. Мы видели, что некоторые из наиболее жестоких и саморазрушительных движений, а чаще были реакцией на Холокост или ядерную угрозу. Группировки, подобные той, которую создал Шукри Мустафа в Египте времён Садата, являются собой искажённое отражение структурного насилия современной культуры. Не только верующие, но и секуляристы становились террористами-смертниками. А частью так проявляется инстинкт смерти, присущий современной культуре. У религиозных людей и секуляристов могут быть общие чаяния. Скажем, кукизм был религиозной формой секулярного национализма и показал себя способным на тесное сотрудничество с израильским секуляризмом. Мусульмане, которые присоединялись к джихаду против Советского Союза, возрождали старые исламские обычаи добровольчества. Однако они ощущали тот же самый импульс, который толкал сотни европейцев оставлять уютные дома и принимать участие в гражданской войне в Испании с 1936 года по 1939 год, а евреев спешить из диаспоры на поддержку Израилю в шестидневной войне. Сталкиваясь с насилием нашего времени, Естественно ожесточить сердце и закрыться от всемирной боли и лишений, которые вселяют в нас дискомфорт, депрессию и растерянность. Однако необходимо искать пути осмысления этих тревожных фактов в современной жизни, иначе мы утратим лучшую часть человеческой природы. Мы должны понять, как сделать то, что религия в своих лучших проявлениях делала веками выстроить всемирное сообщество Взрастить невозмутимость с почтением ко всем и каждому. Взять на себя ответственность за страдания в мире. Ни одно государство в истории, сколь угодно великое, не миновало скверны воина. Все мы, люди верующие и неверующие, несем ответственность за нынешнее состояние мира. И позор международному сообществу, что сын Маманы Биби восклицает, грубо говоря, всем наплевать. Ритуал с козлом отпущения – Был попыткой общины отделаться от мысли о своих грехах. Однако он не может быть выходом в наши дни.